Глава седьмая. Вцепившись друг к другу в волосы и отчаянно вереща, во мне боролись два желания. Немедленно убежать наверх, дабы хоть немножко раскрасить физиономию и треснуть брата по лбу чем-нибудь тяжелым. Поленом, к примеру, вон возле печки лежит. Ну что за самодеятельность, честное слово. Неужели нельзя было позвонить и предупредить? Рука уже потянулась к полену, но осуществить победившее в нелегкой трехсекундной борьбе желание не удалось потому что дверь широко распахнулась, и в дом втиснулась огромная корзина цветов, безумно красивая. Она прекрасно осознавала производимое впечатление и поэтому, хрустя прозрачным целлофановым платьем, старалась полностью прикрыть своего носильщика. Пусть все думают, что она сама плывет по воздуху. Сердце икнуло и упало в обморок, оставив меня отдуваться в одиночестве. Нет. Но дуть на вошедшего с криком «Взгей нечистая сила!» я не собиралась. Но общие они менее конечностей и анабиос мозга имели место быть. Пик ступора произошел тогда, когда из-за букета выглянул наконец Мартин. За те несколько месяцев, что мы не виделись, он стал еще лучше. Впрочем, это просто я по нему соскучилась очень. Потому что на самом деле мужчина моей мечты ничуть не изменился. Высокий, худощавый, но не тощий. Видно, что походами в спортзал он не пренебрегает. Очень коротко подстриженные пепельные волосы, светло-голубые льдинки глаз – Немного кривоватый, явно не единожды сломанный нос. Черты лица нельзя назвать классическими, но в целом Мартин Пименов являл собой именно тот типаж, который мне всегда нравился. Просто квинтэссенция типажа. Никакой смазливости, но бездну мужской привлекательности. Особенно эти твердые властные губы, которые так хочется поцеловать. Варвара, немедленно прекрати. Срочно реанимирай, превратившийся в розовый кисель мозг и веди себя прилично, пока никто не заметил твоего кретинизма». Тем более Мартин уже что-то говорит. Нацепив на лицо первую попавшуюся улыбку, надеясь не из арсенала довольной лошади, я судорожно заметалась по сознанию в поисках кнопки «ВКУ». «Ага, вот, нашла!» Без предупреждения. Ох, и голос тот же. Бархатный, низкий. Простудился бы, что ли, осип или охрип. Хоть какое-то послабление для моей нервной системы. А Мартин, с сомнением поглядывая на меня, Улыбка моя, похоже, получилась слегка олигофренической. Продолжил свой спич, обращенный, как оказалось, к моим родителям. «Я собирался прислать эти цветы посыльным, но ваш сын уговорил меня поздравить Варю лично, тем более, что я очень многим обязан вашей дочери. Вы не смущайтесь, я сейчас уеду, вот только вручу цветы». «Господи, ну что вы за ерунду говорите, Мартин Игоревич!» всплеснул руками мама. «Просто Мартин, если можно». мартин «Голубчик, мы вам очень рады!» Мамуся не умеет притворяться, все ее чувства и эмоции обычно ласково жмурятся на лице и в глазах. И сейчас было видно, что она действительно рада гостю. Мы бы лично пригласили вас, но и подумать не могли, что вас заинтересует столь скромный праздник. Домик у нас, сами видите, какой. С удобствами во дворе. Еда и напитки тоже самые обычные, домашние. «Вот именно, домашние!» – улыбнулся Мартин. Я уже сто лет не был на обычном домашнем празднике. Без пафоса, без смокингов, вечерних платьев и бриллиантов. Без вызывающих оскомин французских вин, которые принято пить на подобных мероприятиях. Без устриц и фуагра. И самое главное, без фальшивых улыбок и речей. Вот именно с такой скукотищей я и умыкнул Мартина, встрял Олег. Между прочим, с его собственного дня рождения. Вот. Как? Прови папы Коли изумленно подпрыгнули. «У вас тоже сегодня день рождения?» «Да, вот такое интересное совпадение», усмехнулся Мартин и повернулся наконец ко мне. «Прошу прощения, Варя, что не поздравил сразу. Это вам». Он протянул мне упакованное в целлофан чудо. «С днем рождения!» «Спасибо. Это очень хорошо, что ты отвлекся на объяснения с моими. Я хоть смогла пинками вернуть к исполнению обязанностей слух, речь и, самое главное, разум». И паралич лицевых мышц, выдаваемый мной поначалу за улыбку, превратился в нормальную, человеческую. Во всяком случае, недоумение исчезло из глаз Мартина. Очень красивые цветы. Ой, я чуть не выронила корзину, оказавшуюся довольно тяжелой. Пап, поставь их куда-нибудь. Но чтобы видно было, немедленно засуетилась мамуся. На стол не получится, места мало. Давай-ка. Они с папой занялись поиском достойного места для красотули напряжение, занявшее в доме после появления неожиданного гостя, расслабленно отправилась курить во двор. Уж не знаю, что оно там выкурила бамбук или камыш, но обратно оно так и не вернулось. Потому что мне вдруг стало совершенно безразлично. Отсутствие боевой раскраски на физиономии, тем более, что с макияжем играть в снежки довольно рискованно. Засандалит в лицо, и будет там сплошной сюр. И вообще, любит не за красоту, вот. Нечего на смазливое личико клевать, ты душу девичью узнай. Ага, опять переклинило на дешевый пафос. Ты еще общий день рождения за знак судьбы прими. Клуша романтичная. И тогда следующий этап. Ночи напролет на каким-нибудь сиропным романтиком из серии «Страсть под солнцем». Нет уж, я лучше фантастику или детективу на сон грядущий напущу. Тогда он, сон, пригрядет приключенческий. В общем, я вдруг в одно мгновение успокоилась и пустила в душу радость, наполнившую меня пузырящимся, как шампанское счастье. Ведь это настоящее чудо. Мартин пришел ко мне на день рождения, сбежав с собственного. И, между прочим, просив там свою грудастую Линду. В носу опять защипала. Да что ж за напасть такая со мной творится. Надо срочно заняться аутотренингом. Снова стать спокойной и невозмутимой. Но это потом. А пока буду позыриться. Главное, не взлететь к потолку. Вдруг обнаружилось, что Мартина в комнате нет, как нет моего брата. Но расстроиться я не успела, потому что через мгновение дверь снова распахнулась, и мужчины внесли в дом лимонное деревце. Настоящее, в большом керамическом горшке. Судя по их сопению, очень тяжелым. Деревце было метра полтора высотой, по весеннему зеленое, с кокетливо проглядывающими сквозь листву солнечно-желтыми лимончиками. «Это просто чудо какое-то!» Мама осторожно погладила нежные листочки. «Варенька, посмотри, за окном снега по пояс, а у нас настоящее лето!» «А пахнет как? Вот закроешь глаза и словно где-нибудь на берегу Средиземного моря оказался. В Италии или Испании. Какие вы молодцы, ребята!» «Это не я. Это Мартин все придумал. Олежка у нас за справедливость. Когда мы сбежали с его дня рождения, заехали в магазин цветов корзину заказать. А там он увидел это. почему оно не продавалось. Интерьерный, так сказать, экземпляр. Но если господин Пименов чего-то захочет, он это получает. И вуаля!» «Варя, а вы что же молчите?» – улыбнулся Мартин. «Вам не нравится?» «Нравится. Я не молчу. Я ждала, чтобы комок из горла убрался и дал мне говорить. «Очень нравится. Оно такое живое и солнечное, и летом пахнет. Спасибо вам». Ну вот, слезы все же капнули. Но я успела стратегически спрятать лицо в густой кроне деревца, где поспешно вытерла глаза листиком и едва не высадила себе глаз. «Ой, что это?» «Мой подарок!» – напыжился Олежка. «Настоящий шопорт!» «Золотые!» «Шопорт?» Я осторожно сняла в светке висевшие там изящные часики. «Господи, Олежка! Да они же сумасшедшие, дорогие!» «Зато красивые!» – расплылся в довольной улыбке брат. Виолка, как увидела их, чуть льной не затекла, потребовала их ей отдать. Когда я отказался, хвост трубой и усвистала. «Виолка, как я понимаю, твоя последняя пассия?» Типун тебе на язык не последняя, а недавние И вообще. Не слышу слов благодарности. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Я обняла брата и чмокнула его в щеку, растрепав при этом тщательно уложенную гриву. «Ты самый лучший брат на свете!» «Да, я такой!» Излишняя скромность никогда не была в списке недостатков Олега Ярцева. «Кстати, сестренка, ты еще не все плоды с веток сняла!» «В смысле?» «А ты присмотрись, вон недалеко от той ветки, где часы были!» Сверкало и переливалось колье. «Обалденно красивое! Я такие только на фото в журналах видела. Из белых и черных бриллиантов». «Олег, я с трудом уговорила, норовившие выскочить из орбит глаза, оставаться на месте». «Ты что, банк ограбил? При тут банк?» «Ну тогда откуда у тебя столько денег?» «А это не от меня. Это от Мартина». «С днем рождения, Варя!» Тихо произнес мужчина моей мечты, снимая колье с ветки. Надеюсь, следующий год принесет вам только радость и счастье. Позвольте, я помогу вам надеть. Простите. Говорить было трудно. Придушенное бабство верещало и норовело цапнуть колье жадными ручонками. Но я справилась. Потому что так нельзя. Я не могу принять это. Вам не нравится? Искренне удивился Мартин. Ну как такая красота может не нравиться? но оно... Мартин, поймите, это слишком дорогой подарок. Я не возьму. Извините. Цветы И вот это чудесное деревце – именно то, что надо. Спасибо вам за них огромное. Но... Все, ребятки, хватит спорить, – вмешалась мамуся. Мартин, Варя права, это слишком дорогой подарок. Вы его спрячьте и давайте-ка к столу. Кстати, а вы не хотите переодеться? Если уж пришли на домашний праздник, долой смокинг и бабочку. Да мне не что, – сухо проговорил Мартин, явно обиженный моим отказом. – Ничего, возьмите вещи Олега, думаю, они вам подойдут. Очень даже подошли. В пушистом свитере и джинсах Мартин стал таким домашним, таким уютным, таким по-прежнему холодным. Но постепенно лед в его глазах начал оттаивать. А во время снежкового сражения сдержанный и пафосный олигарх окончательно превратился в хохотящего мальчишку. Потом он вместе с мамой и папой пел песни. Потом уминал за обе щеки пирог, вкусно прихлебывая его чаем и жмурясь от удовольствия. Потом прыгал и кричал «Ура!» во время фейерверка «Нормальный!» Веселый компанийский мужик с теплыми сияющими глазами.